«Кажется, грузин или армянин?» «Берулава», — вспомнил Дронга. «Понятно. Что еще?» «Ничего. Я говорила ему, что к Казимире Станиславовне уже давно никто не приезжает, только водитель ее внучки. А к Генриете Андреевне недавно приезжал какой-то юрист, нотариус. А когда я сказала об этом, Арвид сразу ругаться стал».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 — Логично предположить, что кто-то из вас мог убить Боровкову? — Нет, — отодвинулась от него Зинаида. — Наши не могли этого сделать. — Тогда остаются пациенты? Радомиру было плохо, и ему сделали два укола. Мишенину дали снотворное, и он спал. Ветицкой тоже сделали укол.